Александр Быченин. Концессия. Здесь обитают драконы. Пролог. Зал был полон. Если точнее, то яблоку негде упасть. Никогда не думал, что в университетском кампусе живет столько народу. Хотя, если присмотреться, чуть ли не каждый второй на студента уже не тянет. Тут и взрослые дядьки с юными девицами-прилипалами. И подозрительные наружности приблотненные парнишки, эти держались компактными кучками, и импозантные джентльмены при костюмах и секретарях, охотники за главами из большого без... э спорта? Раньше такого не было, или я просто внимания не обращал? Интересно, к чему бы это? Ну да, финал боксерского турнира. Но ведь отнюдь не олимпийского и даже не планетарного уровня обычный между собой чик рядовой студенческой лиги пусть и принадлежащий раф корп масштаб явления не то чтобы собирать огромную спортивную арену впрочем это уже я сам загнул зал у нас совершенно обычный студенческий же в лучшем случае на пару тысяч сидячих мест что с учетом общей численности обучающихся даже с запасом другое дело что вплоть до полуфинальных схваток он заполнялся едва ли на треть А тут толпа народу подвалила. Не думаю, что на меня посмотреть. Эко-невидель, крепкий середнячок-любитель. Да и соперник, если честно, ничем особым не знаменит. Возможно, просто не успел показать себя, что и не умудрено. Всего лишь первый курс юрфака. Не мне, аспиранту-выпускнику, которому рукой подать до защиты диссертации. И который, если бы поменьше времени уделял бесполезному мордобою, уже был доктором наук. Нет у меня целеустремленности, к большому сожалению, и моего научного руководителя и тренера. Причем еще неизвестно, кто жалеет больше. А, пофиг, мне и то, и то нравится. И почему я должен выбирать? А уж если есть возможность срубить по-быстрому деньжат, то я такой, чтобы отмахиваться от этой прекрасной возможности. Да, не очень законно, даже совсем незаконно, и по меркам рк сирич русско-китайского альянса, которому принадлежала колония Беатрис, и по законодательству этой самой отдельно взятой колонии облюбованный Рафкорп в качестве домашнего мира. Все же непрофессиональный спорт. Но ведь незаконный не значит невозможный. Вот-вот. И очень многие именно так и думают, если судить по заполненному под завязку залу. Так что тотализаторы в студенческих лигах цветут и пахнут. Да что далеко ходить-то? Сам Грешин поставил на себя, оголив банковский счет. Я еще отказался от сделки, предложенной местной студенческой мафией, лечь в третьем раунде. Просто потому, что посчитал ее менее выгодной, чем чистой победа и заслуженный выигрыш. А чего мне бояться? Там мафия — это одно название. Кучка студиозусов средних курсов в большинстве своем выходцев из низов. Только и могут, что однокурсников, тех, что поинтеллигентней, кошмарить. В общем, послал я их далеко и надолго. Правда, результат получился неожиданный, парни тоже поставили на меня. Видимо, заразились моей уверенностью. Это я точно знаю, потому что их человек стоял в очереди к барыге, принимавшему ставки прямо перед моим э, -э, э представителем. Так что теперь дело за малым. Не облажаться, иначе самому позор и перед людьми неудобно. «Леди джентльмены!» – завел свою извечную песню ринг-аннонсер. «Представляем вашему вниманию финальный бой турнира университета Беатрис в тяжелом весе. Турнир проходит под патронажем Rosenberg Amftel Fujikawa Corporation. Призовой фонд – 50 тысяч корпоративных марок. Призовой фонд распределяется среди всех участников пропорционально». Победитель финала получает именную стипендию оплату обучения на текущий год. Бой пятираундовый по правилам классического бокса. Мог бы и не объяснять, конечно, но традиции есть традиция. Даже наш местный зазывала корчил из себя заправского шоумена, поймав столь же традиционно спущенный откуда-то сверху на тросике винтажного вида микрофон. Что уж про нас, то бишь боксеров, говорить. Сидим пока мест по разным углам, отрешенные и на предстоящем поединке. Ставки слишком высоки, причем во всех смыслах. А вокруг суетятся тренеры и секунданты с полотенцами, ведрами и бутылками с водой. Ну а как иначе? Бокс, олицетворение спортивных традиций, хоть в правилах, хоть в антураже. Так было, так есть и так будет. У нас даже перчатки медицинским скотчем замотаны, как велит освещенная веками традиция. В красном углу ринга Олег Лесничий, аспирант инженерного факультета, перешел между тем к конкретике ринг-аннонсер. Боксеру 26 лет, рост 180 сантиметров, вес 87,5 килограммов. Официальный рекорд 11-2-0. 11 побед, две ничьих и ни одного поражения. Поприветствуем Олега, дамы и господа. Меня позвали. Ладно, работаем. Скачать с табурета, попрыгать на носках, демонстративно выкинуть серию быстрых, неконцентрированных ударов в воздух. Тоже классика. Главное не увлечься и на рефере не налететь. Но старик Джеффри у нас опытный, придержит излишне ретивого бойца, а в случае необходимости еще и угомонит одной меткой фразой. В синем углу ринга его соперник Родриго Лопес, студент первого курса юридического факультета. Боксеру 19 лет, рост 167 сантиметров, вес 90 килограммов. Официальный рекорд 2-0-0. Две победы, ни одной ничьей и ни одного поражения. Поприветствуем Родриго, дамы и господа. Хм, а вот так вживую он кажется еще массивнее. Так вот, ты какой Родриго Лопес. Что-то есть в тебе. Что-то звериное. Типичный латинос, кстати, коренастый и кривоногий. Чуть расплывшийся, с заметным пузом, но при этом нерыхлый, да и в ловкости не откажешь, несмотря на массу и телосложение. Чую трудно, с ним придется явный панчер. С одной стороны, мой любимый тип противника, таких одно удовольствие ловить на контратаках. С другой, предчувствия мне нехорошее Пусть мы не супертяжи, но просто тяжелый вес, это вам не шутки. Даже в любительской лиге. Один пропущенный концентрированный удар и приплыли. Шлем не спасет, и перчатки ситуацию только сугубят Ладно, работаем. Представляю вам судейскую бригаду, дамы и господа. Тем временем продолжал надрываться ринг-аннонсер. Боковые судьи Алексей Гришин и Геркхор Штраубе. «Рефери в ринге? Джефри Раш!» «Скажи что-нибудь парням, старина!» Протянул микрофон судье. «Я хочу чистый бой!» — рыкнул старина джеффри «Если говорю стоп, расходимся и ждем дальнейших указаний. Слушай меня внимательно. Защищайте себя все время, пока вы в ринге, парни. Бойцы, все ясно? Бойцы готовы? Олег?» «Готов», — кивнул я. Из-за капа и шлема получилось невнятно, но меня прекрасно поняли. В наше пронизанное духом интернационализма время с коммуникационной функцией вообще проблем нет. Все владеют интером. В той или иной степени, конечно же. А язык жестов, коим и является бокс, еще более универсален. Родриго готов? Си, сеньор. Упс, погорячился я с интером, кажется. Разошлись. Три шага назад, перчатки уже у подбородка. Готов. Обстановка настолько привычна, что даже пульс почти не участился, а про адреналин вообще молчу. Бой! Ну, понеслась. С ударом гонга рефери отшагнул в сторону, очистив путь, и мы с Родриго одновременно пришли в движение. Он рванул ко мне, явно намереваясь задавить массой, а я завел неизменную карусель, смещаясь по кругу под неудобную, в данном случае, левую руку. Рисунок боя стал для меня очевиден едва ли не с первой секунды. Работа на ногах, нырки с уклонами и молниеносные контратаки. Если эпитет молниеносный, в принципе, применим к габаритным парням вроде нас. Как говорит мой тренер, маневр, маневр и еще раз маневр. Это основное оружие контрпанчера. Главное не дать зажать себя в угол, а все остальное переживем. Джеб, джеб, попытка кросса отшатнулся, только ветерком обдала. А вот сам дотянулся левый, строго по классике, но такое ощущение моего тычка Родриго не почувствовал. Наоборот, взбодрился и чуть не насадил меня на чудовищный по силе апперкот. Я это даже с расстояния ощутил, чудом разминувшись с кулачищем Лопеса. И ткнул в него джебом, впрочем, снова безрезультатно. Рок от хука, отскок, уклон, уклон, есть контакт. Аперкотом справа почти в солнечное сплетение. Сдыхание точно должен был сбить. Или нет? Как скалу ударил, блин. И это при наличии изрядного пуза. А если вот так попробовать по печени? Закрылся. А слева крюком? Уф, мать, сам пропустил. Хорошо не по ливеру. Но ребра затрещали, плюс пришлось некоторое время проявлять чудеса ловкости, чтобы только вернуться от последующих плюх. Не, нафиг. Разрываем дистанцию, уходим в неудобную сторону, снова огрызаемся джебами. Этого зверюгу так просто не уложить. Придется выматывать, а это уже лотерея. Шаг, отскок, нырок, джеб, уклон, разрыв дистанции. А вот это сейчас было очень близко, ну очень. Почти дотянулся до меня. Ладно, лови награду. Очередной джеб на моего оппонента впечатление не произвел. Равно, как и последовавший за ним кросс через руку. А вот на апперкот я очень надеялся Просто очень. — Ну, зря? Да кто это вообще такой, мать его? У него челюсть гранитная, что ли? Даже зубами не клацнул. Зато в ответ отмахнулся так, что меня чуть с ног не сбил, хоть и зацепил предплечьем за самую макушку. Я таки умудрился поднырнуть под хук правой и даже выбросил ответку, абсолютно уверенный, что дотягиваюсь левым боковым до открывшейся челюсти. А потом свет вдруг потух. В себя я пришел по той причине, что кто-то немилосердно хлестал меня по щекам. Ну, по крайней мере, мне именно так показалось. На самом же деле старина Джеффри всего лишь легонько похлопывал ладонью по шлему, дав мне предварительно нюхнуть на шатыря. Тоже, между прочим, традиция. Правда, этот факт дошел до меня далеко не сразу. Перед глазами все плыло, в ушах звенело, а неистовый рев трибун ощущался, как едва слышимый фоновый шум. В голове свербела ровно одна мысль, почему рефери не ведет отсчет. Неужели все настолько плохо? Но как? Почему? Я же попал. Хороший, качественный удар, каким я гарантированно валил любого спарринг-партнера. Да и в боях на ринге от моего левого бокового полегло больше половины оппонентов. А тут вдруг, но я ведь попал. Как так-то? Получается, он выдержал, а потом еще и мне врезал, да так что наглухо вырубил твою же вот это по подосток поподоз срубил деньжат по легкому ага да еще мафия студенческая, чтобы ее пацаны ведь не хилые бабки потеряли как впрочем и я да и не заставлял их никто на меня ставить но для них это не отмазка парень ты в порядке практически попытался выговорить яну получилось только невнятное сипение врача суда быстро сориентировался рефери носилки быстро быстро Вот спасибо, старина. Можно считать, что какое-то время я буду в безопасности, и, возможно, его хватит, чтобы придумать хоть какой-нибудь план. Ну, а если нет, всегда остается вербовка, хотя это именно то, чего я всеми силами старался избежать все эти годы, и в магистратуру пошел, чтобы не вылезать в кабалу к корпорации прямо здесь и сейчас, и в аспирантуру поступил по той же причине, и все равно не уберегся. Обидно.